Слон. Я проверила местоположение Клэр. Синий кружок, обозначающий машину, не двигался. Она уже была в доме Саймона. Я резко свернула направо и в е л я л а в потоке громко с и г н а л и и нажимая на газ. Типичный Лос-Анджелес. Куча машин, столпотворение на всех дорогах, все артерии города закупорены. Единственным оружием оставался клаксон. И я терзал а его, будто в надежде, что Клэр услышит его и поймет, что я спешу ей на выручку, что ей больше не нужно совершать задуманное. В моих мыслях Кендис снова и снова заверяла меня, что Саймон Миллер получит по заслугам, кошмар, который столько лет мучил Клэр, закончится. Я взяла трубку и снова набрала ее номер.